Глава десятая. На Перу. Часть первая. Погода стояла ясная, и столы для пиршества вынесли во Дворцовый парк, натянув поверху огромные шелковые тенты для защиты от солнца. На камнем площадки разместились музыканты Королевского оркестра и настраивали инструменты. Эдмор знал, что из Большого зала Равена и Мартин выйдут первыми. Обиды и разочарования жгли душу молодого человека, словно раскаленные угли. Он не мог спать и есть. Рана, полученная в лесу, затягивалась плохо, но гораздо больше его беспокоили навязчивые мысли о женском коварстве и предательстве. Это была его первая любовь, и он не сомневался, что чувства взаимны. Еще полгода назад Равена заверяла, что любит его и готова бежать вместе куда угодно, лишь бы не идти замуж за другого. Но в одно мгновение всё изменилось. Она захотела стать королевой Айузбурга. У него было несколько мгновений до того, как все опомнятся, чтобы одним точным движением успеть пронзить предательнице ее черное сердце, а затем убить себя. За дверями послышалось движение. Юноша напряг слух, стоя в тени мраморной колонны и чуть отдался вперед. И тут же потерял равновесие от сильного пинка под зад. «Ах, ты ж болван! Ты что это тут удумал?» бронился Дефорт, забирая у неуловимого мстителя кинжал. «Загубить жизнь ради девчонки, которая завтра и не вспомнит, как тебя зовут!» Эдмор пытался высвободиться, но рана в животе соднила и болела. Он чувствовал слабость. «Что мне с тобой, дураком, делать теперь? Отдать под суд? На плаху собрался?» Ругался капитан, оттаскивая юношу в кусты, понимая, что с минуту на минуту в саду появятся новобрачные и гости. Благо еще в рыцарском зале, где-то внутри, у него сработала интуиция бывалого воина проверить все сомнительные места на пути Равене. Было жалко не столько принцессу, сколько глупого юнца, намеревающегося укоротить себе жизнь из-за нелепых чувств. А хоть бы и на плаху! Лучше смерть, чем такая жизнь! Дефорт сердито плюнул себе под ноги. Сопляк! Глупый, но гордый! Он огляделся, чтобы сообразить, куда деть гремыку, Пришлось волочить его по земле до казарм, а там запереть на ключ, поручив двум своим воинам не спускать глаз дверей. Потом мчаться назад в сад, уповая, что за это время на принцессу не напал убийца посерьезнее, отвергнутого любовника. В саду полным ходом шло застолье. Принцесса, завидев запыхавшегося де форта, зашипела. «Где ты шляешься, капитан?» «Я же сказала везде меня сопровождать! Что непонятного?» «Простите, были веские причины!» Извинился дефорт и занял укромное местечко за ее плечом. У принцессы в горле пересохло, а живот выдавал зверское урчание. Но, пометуя советы капитана, она не притрагивалась ни к еде, ни к напиткам. От запеченного поросенка... Искусно оформленных тарталеток с паштетами из печени птиц, пряных сыров, рыбных деликатесов, тушеных овощей и прочих аппетитных блюд исходили сумасшедшие ароматы. Она представляла, как, вдыхая их, насыщается, но самовнушение не работало. Оставалось только с завистью наблюдать, как рядом новоявленный супруг обгладывает куриную ногу, запивая каким-то сладким напитком из бокала, а затем закусывает двумя колбасками сразу. Придворные бесконечной рекой тянулись к их столу с поздравлениями и подарками. «Поздравляем вас с бракосочетанием!» присела в реверансе очередная маркиза или графиня, сверкая голыми плечами. Принцесса кивнула, а потом не выдержала и сказала «Я дико извиняюсь». Схватила со стола огурец и громко им хрустнула. «Ну, какова вероятность, что отравят огурец? Он же целый!» Дефорт нахмурил брови. Распорядитель торжества громко объявил танцы. Равена не имела ни малейшего представления о том, как их танцевать. Поэтому лишь только принц решился предложить ей руку, приросла к своему стулу и отказалась вставать с него напрочь. «Но мы должны открывать вечер», – не недумывал Мартин. «Ничего не знаю. Сидим ровно. Ты хочешь танцевать? Иди танцуй. Хотя нет, не танцуй. Тоже сиди. А то подумают еще, что я сижу одна, потому что танцевать не умею». Принц грустно вздохнул и остался на месте, с тоской поглядывая на родителей. Король и королева с унылыми лицами сидели за столом чуть подаль. Равена глазами отыскала в толпе Теофиля и знаком подозвала его к себе. Тот подошел с поклоном. «Что угодно, будущей королеве!» «Уважаемый Теофиль, мне нужна ваша помощь», — сказала она, беря второй огурец. Первый зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. «Расскажите-ка мне, кто здесь кто? Ну, с кем надо дружить, кого опасаться и прочее». «Ну, понимаете, да?» «Очень понимаю», – улыбнулся советник. «Дружите со всеми. Вот лучший совет. Обратите внимание на того мужчину с родимым пятном на щеке». Принцесса отыскала его глазами. «Дипломат из Даргана. Еще вчера он отправил весточку с гонцом себе на родину, что Аурусбург роднится с Фей». И теперь Даргон хорошо подумает, прежде чем пересечь нашу границу на севере своими войсками. Север – самое уязвимое место Аурусбурга. Из четырех аурусбургских золотоносных жил две пролегают там и очень близко к границе. Конечно, для охраны рудников предусмотрены укрепленные форты, укомплектованные лучшими отрядами. Но против натиска целой армии они не выстоят. «Понятно. А это кто такой в черном?» Она указала на мужчину, стоящего в окружении хохочущих дам. «Это посол из Блэквуда, лорд Палмер. Блэквуд готов оказать нам поддержку в случае военного конфликта, но я склонен делить их обещания надвое. Не удивлюсь, если Даргану они говорят то же самое». Да и цена поддержки может оказаться слишком высока. Палмер, кстати, дамский угодник. Будьте с ним аккуратны. сказала принцесса, отводя взгляд от красавца в черном. «Дорогая принцесса!» — послышался звонкий голосок слева от Равены. «Позвольте поздравить вас со вступлением в брак!» Равена обернулась. У ее плеча стояла белокурая, ангелоподобная девушка в богато украшенном голубом платье, в которой принцесса узнала дочь королевской камеристки Виолетту. «Я прошу прощения за свою неучтивость вчера в саду», — она смущенно потупила глаза. «У меня было дурное настроение. Прошу, если это возможно, простите меня и примите искреннюю дружбу». «Ну хорошо». Согласилась принцесса. По случаю праздника я вас прощаю. Но впредь соблюдайте субординацию. В знак дружбы я попросила нашего повара приготовить для вас эти пирожные по старому рецепту семьи Мираболь. Девушка протянула Равенни подносик с несколькими эклерами, аппетитно украшенными светлыми кремовыми шапочками и свежими ягодами принцесса машинально схватила пирожное и откусила. Тревожная догадка озарила ее позднее. В том, как Виолетта на мгновение отвела глаза, и в том, как у девушки вдруг задрожал поднос в руках, Равена прочла конец своей истории. Горло словно стянуло железной проволокой, внутренности невыносимо зажгло, дыхание парализовало. Последнее, что она видела, падающий под нос пироженными, и дикий взгляд дефорта. И снова нужно было его слушать.